Глава восьмая. Как внизу, так и вверху без боли нет побед, головоломки для ума, т р а г и ч е с к о е прошлое господина Бента, что-то в шкафу, замечательные деньги, рассуждение Игоря о безумии, густой замес. Кюберт задумчиво постучал по одной из трубок Хлюпера. Игорь. Позвал он. Я хозяин. Отозвался Игорь у него за спиной. Хюберт подскочил. Я думал ты у своих сосудов с молниями. С трудом проговорил он. Я был там, г о с п о д и н Теперь я тут, г о с п о д и н И что ты ж е л а е т Ты подключал все эти клапаны, Игорь. У меня не получается ничего поменять. Я, г о в п а д и н ответил Игорь невозмутимо. Это повлекает за собой и включительно плачевные пафлетвтвия, г о с п о д и н Но мне нужно измерить некоторые параметры, Игорь, сказал Хюберт, рассеянно снимая с в е ш а л к и дождевую шляпу. Увы, в этом будут проблемы, г о с п о д и н Эфам профит меня делает хлюпер, по в о з м о ж н о вти точный. Это само собой. Точность превыше всего. Он предельно точный, говпадин, сказал Игорь неловко. Вероятно, даже слишком точный, говпадин. Это его, вероятно, заставило Хюберта схватиться за зонтик. Как что-то может быть слишком точным? Игорь огляделся. Он внезапно напрягся. Не возражаешь, если я приглушу акцент? спросил он. Ты это умеешь? Повершенно, то есть совершенно верно, сэр. Но это у нас семейное. На наш акцент рассчитывают, как и на наши швы. Просто мое объяснение и без того покажется тебе слишком сложным для понимания. Что ж, спасибо. Продолжай. Это было очень длинное объяснение. к ю б е р т слушал внимательно и с открытым ртом. Прозвучал термин культ карга. А за ним последовали краткий трактат, посвященный гипотезе о том, что вода повсюду знает, где находится вся прочая вода. Занимательные факты о через дефисном кремнии и о том, что с ним происходит в непосредственной близости сыра. О преимуществах и недостатках морфического резонирования в зонах повышенной фоновой магии. Правда об однояйцевых близнецах. И рассказ про то, что если фундаментальная оккультная максима как вверху, так и внизу верна, то также верно и обратное, как внизу, так и вверху. Наступившая за этим тишина нарушалась только струением воды в хлюпере и скрипом карандаша бывшего с ы ч и к а который работал как о д е р ж и м ы й демонами. Не мог бы ты, пожалуйста, вернуть акцент? – попросил Хюберт. Не з н а ю почему, но так звучит лучше. Как вкажешь, г о в п а д и н Хорошо. Итак, ты действительно хочешь сказать, что теперь я могу изменить экономическую жизнь города, регулируя Хлюпера, как будто это ведьмовская восковая кукла и у меня в руках булавки? в ы в с е т а к г о в п а д и н Очень хорошее сравнение. Кюберт уставился на стеклянный шедевр. Освещение в подвале то и дело менялось, а экономическая жизнь города текла себе по трубам, некоторые из которых были не тоньше волоска. Это экономическая модель, которая на самом деле является реальной экономикой. Они идентичны, гавпадин. То есть одним ударом молотка... Я могу повергнуть город в необратимый экономический коллапс. Я, гавпадин, мне при н е в т и молоток. Кюберт выпучив глаза, разглядывал струящуюся, текучую, бурлящую машину, которую представлял собой хлюпер. Он захихикал, но это очень быстро переросло в хохот. Стакан воды принеси мне, будь добр. Смех резко оборвался. Быть такого не может, Игорь. Я, господин. А то, посмотри на нашу старую добрую флягу номер 244А. Ты видишь, она пустая. Неужели, господин? Ужели? ответил Хьюберт. Фляга номер двести сорок четыре А обозначает золото в наших хранилищах, Игорь. А десять тонн золота не могут просто встать и уйти, а? Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Я же просил тебя принести мне воды. а На лице Косма играла улыбка, а это было опасным местом для игр чего-то столь невинного. Все? спросил он. Все клерки из бухгалтерии, уточнил до сих пор. Только что высыпали на улицу. Некоторые были в слезах. То есть паника, пробормотал Косма. Он посмотрел на портрет Витина р и н а против своего стола и не усомнился, что тот подмигнул ему. Кажется, что-то произошло со старшим кассиром, сэр. С господином Бентом? Кажется, он допустил ошибку, сэр. Говорят, он стал разговаривать сам с собой, а потом просто выбежал за дверь. Говорят, часть сотрудников ушла его искать. м о в о л ю Бенд допустил ошибку, сомневаюсь, сказал Косма. Говорят, он сбежал, сэр. Осмо почти приподнял одну бровь без дополнительной помощи. Он был уже настолько близок. Сбежал? У него с собой были большие тяжелые саквояжи. Обычно это так делается. А сколько мне известно, нет, сэр, ответил до сих пор. Это было бы, кстати. Косма откинулся назад в кресле, в третий раз з а д е н ь снял черную перчатку и вытянул перед собой руку. п е р с т е н ь выглядел внушительно, особенно на фоне бледно-синего пальца. т ы когда-нибудь видел массовый набег на банк, стук-постук? Стук? спросил Косма. Видел когда-нибудь, как толпы народа бьются за свои деньги? Нет, сэр, ответил до сих пор, который снова начинал волноваться. Тесные сапоги, что ж, это было забавно, но палец точно не должен быть такого цвета. Чудовищное зрелище. Словно выброшенного на берег кита обгладывают заживо крабы, сказал Космо, поворачивая руку так, чтобы свет выхватил затемненную ви. Сколько бы он ни бился в а г о н и исход и будет один. Ужасное дело, если правильно все устроить. В душе он л и к о в а л Именно так и мыслит в и т и н а р и Планы могут провалиться. Нельзя распланировать будущее. Только напыщенные дураки строят планы. Умный человек подталкивает. На правах директора банка и, конечно же, обеспокоенного гражданина, проговорил он мечтательно. Я немедленно напишу письмо в правду. Да, сэр. Сию минуту. Отозвался до сих пор. И быть может, послать за ювелиром, сэр. Уверен, у них есть миниатюрные кусачки, которые без боли нет побед. Стук-постук. По стук. Это помогает мне думать. И он снова надел перчатку, э... и тогда до сих пор сдался. Он старался, как мог, но Косма был решительно настроен увеличить себя и дальше. И все, что оставалось разумному человеку, это с о с т р и ч ь как можно больше денег, а потом остаться в живых, чтобы их потратить. Мне снова улыбнулась удача, сэр, отважился он. Чуть больше времени не помешало бы, но до сих пор понимал, что время было на исходе. В самом деле, в чем же? Проект, над которым я работаю, дорогостоящий проект, да? Я думаю, что смогу достать для вас трость. Витинари, сэр. С вкладным клинком, ты имеешь в виду? Да, сэр. Насколько мне известно, оружие никогда не обнажалось с горяча. Я так понимаю, он всегда держит трость под рукой. Я и не говорил, что будет легко, сэр, или дешево, но после многих кропотливых трудов случай наконец представился, сказал до сих пор. Говорят, что железо для клинка было извлечено из крови тысячи человек. Я тоже слышал, сэр. А сам видел эту штуку, Мельком, сэр. Впервые за всю свою службу до сих пор почувствовал жалость Косма. Слышалась какая-то тоска в его голосе. Он не хотел свергнуть витинари. В этом городе было полно желающих свергнуть витинари, но Косма хотел стать витинари. Какая она! спросил он с мольбой в голосе. Яд должно быть достиг его мозга, подумал до сих пор. Впрочем, мозг Косма был ядовит сам по себе. Может, они и подружатся? Ну, на б а л д а ш н и к и футляр в точности как ваши, сэр, только слегка изношенные. А лезвие серое и кажется серое? Да, сэр. Выглядит старым и чуть-чуть... в ы щ е р б л е н н ы м но тут и там, если свет правильно упадет, встречаются рыжие и золотые пятнышки. Я бы сказал, оно выглядит зловещим. Пятнышки света э т о кровь, конечно, сказал к о с м о задумчиво. Или, возможно, о да, вполне возможно, это закованные в сталь души тех, кто умер, чтобы это смертельное оружие могло появиться на свет. Об этом я даже и не думал, сэр, – сказал до сих пор, который две ночи провел с новым клинком, красным ж е л е з н я к о м латунной щеткой и некоторыми химическими реагентами, чтобы изготовить оружие, которое выглядело бы так, будто оно того и гляди само перережет вам глотку. И ты сможешь достать его сегодня? Надеюсь, сэр. Это будет рискованно, конечно. И, видимо, потребует новых затрат, сказал Космо с куда большей проницательностью, чем ожидал от него до сих пор в его нынешнем состоянии. Сколько народу нужно подкупить, сэр? Витинери не обрадуется, когда обо всему знает. Я не стал рисковать и тратить время на то, чтобы сделать точную реплику. Ясно. Понимаю. Космо опять стянул перчатку. И посмотрел на руку. В пальце уже появился зеленоватый оттенок, и он задумался: не п р и с у т с т в о в а л а ли в сплаве кольца медь? Но розовые, почти красные жилки, бегущие вверх по руке, выглядели совершенно здоровыми. Да. Достань мне трость. Пробормотал Космо и повернул руку под свет лампы. Странно, что он не чувствовал никакого тепла на пальцы, но это не имело значения. Он со всей ясностью видел сейчас свое будущее: туфли, шапочка, кольцо, трость. Пока он заполнял собой сакральное пространство, занятое чёртовым в и т и н а р и тот наверняка должен был испытывать всю большую слабость и все сильнее недоумевать. ошибаться и принимать неверные решения. з а й м и с ь этим, стук-постук, стук, сказал он. Лорд х э в л о к в и т и н а р и ущипнул себя за переносицу. День выдался долгим, и вечер явно намечался такой же. Мне нужно ненадолго отвлечься, сказал он. Давай закончим. Стук-постук по стук подошел к длинному столу. На котором в это время дня были разложены экземпляры нескольких выпусков «Правды». Его светлость предпочитал следить за тем, что происходило в городе по мнению его жителей. Витинари вздохнул. Люди постоянно что-то ему рассказывали. И за последний час они много чего ему рассказали. Они делали это по самым разным причинам, чтобы поднять свой авторитет. заработать денег, получить услугу взамен, из вредности, из злорадства и, что всегда было подозрительно, из н е с к р ы в а е м о г о беспокойства об общественном благе. Все вместе представляло собой не информацию, а гигантский тысячеглазый ком мелких, вертлявых, сомнительных фактов, откуда при бережном обращении можно было извлечь крохи информации. Секретарь положил перед Патрицием газету, аккуратно подогнутую на нужной странице и столбце, где был изображен квадрат, разделенный на квадратики поменьше, в некоторых из которых стояли цифры. Сегодняшний икон н о м у д а с э р сказал он. Витинри посмотрел на квадрат несколько секунд и вернул стук по стуку. Патриций закрыл глаза и стал барабанить пальцами по крышке стола. М. Девять шесть три один семь четыре. Стук-постук быстро записывал посыпавшиеся цифры. Восемь четыре два три. Я уверен, они уже использовали эту задачу в прошлом месяце. В понедельник, кажется. Семнадцать секунд, сэр, сказал стук-постук. Продолжая записывать. Что ж, день был напряженный, ответил в и т и н а р и И какой в этом смысл? Цифры легко перехитрить. Они не умеют думать в ответ. Люди, которые придумывают кроссворды, вот кто действительно коварен. Кто бы мог подумать, что пситксес это древние эфепские резные игольницы из кости? Вы, сэр, естественно, ответил стук-постук, стук, аккуратно складывая бумаги, а еще куратор зала э ф е п с к и х древностей в Королевском музее искусств, составитель кроссвордов в правде и госпожа Грейс Спикер, которая владеет зоомагазином на Пеликунье й улице. Нужно обратить внимание на этот зоомагазин, стук-постук. Стук. Женщина такого ума. довольствуется тем, что рассыпает собачий корм по пакетам. Сомневаюсь. Разумно, сэр. Я возьму на карандаш. Кстати, приятно слышать, что твои новые сапоги перестали наконец скрипеть. б л а г о д а р ю сэр. Они замечательно разносились. Витинари задумчиво глядел на текущие документы. Господин Бент, господин Бент, господин Бент, проговорил он. Загадочный господин Бент. Без него королевский банк был бы в гораздо более тяжелом положении, чем есть. И теперь, когда банк оказался без него, все обвалится. Банк в е р т и т с я вокруг господина Бента. Он живет в его ритме. Старина Шик побаивался его. У меня нет в этом сомнений. Он говорил, что подозревает Бента. Витинари замолчал. Сэр, спросил, с т у к по с т у к Давай просто согласимся с тем, что Бент зарекомендовал себя во всех отношениях о б р а з ц о в ы м гражданином, сказал Витинари. Прошлая опасная дорожка, не так ли? На него нет досье, сэр. Он никогда не привлекал к себе внимание. Достоверно я знаю только то, что он приехал к нам в детском возрасте, в повозке каких-то бродячих счетоводов. Это как жестянщики и прорицатели? – спросил Мокриц, когда тряски й к э п вёз их по улицам, которые становились все уже и темнее. Думаю, можно и так сказать, ответила госпожа Драпс с неодобрением в голосе. У них большой размах, между прочим, доезжают до самых гор, ведут бухгалтерию мелким предприятиям, помогают людям с налогами, все в таком роде. Она прочистила горло. Странствуют целыми семьями. Удивительная должна быть жизнь. Каждый день новый грузбух. сказал м о к р и ц серьезно кивая. А по вечерам все пьют пиво и весело смеются, танцуя польку неустойку под звуки аккордеона. п р а в д а спросила госпожа Драпс взволнованно: Не знаю. Хотелось бы верить, ответил м о к р и ц Что ж, это хотя бы что-то объясняет. Он явно амбициозен, а больше на что можно было надеяться в дороге? Так это что ему дадут править лошадью? Кему было тринадцать? Сказала госпожа Драпс и громко вы сморкалась. Это так печально. Она обратила заплаканное лицо к м о к р и ц у Что-то ужасное произошло с ним в прошлом, господин фон Фиглик. Говорят, однажды в банк приходили какие-то люди и спрашивали: "Пансион госпожи т о р т приехали?" Казал в о з н и ц а резко тормозя. С вас одиннадцать пенсов и не просите подождать, а то слошатки тут в миг подковы снимут. Дверь пансиона открыла самая волосатая женщина, какую м о к р и ц у когда-либо доводилось видеть, но в районе Вязовой улицы не стоило обращать на такое внимание. Госпожа Торт славилась тем, что была гостеприимна к п р е б ы в а ю щ е й в город нежити. предоставляя ей кров и понимание, пока они не вставали на ноги, сколько бы их ни было. Госпожа Торт? спросил м о к р и ц Мама в церкви, ответила женщина. Она предупредила, что ты будешь, господин фон л и п в и к У вас здесь проживает некий господин Бенд, если не ошибаюсь. Это банкир. Седьмая комната на втором этаже, но его, кажется, нет. У него какие-то проблемы? м у к р е ц обрисовал ситуацию ни на секунду, не забывая о дверях, приоткрывавшихся в темноте за спиной женщины. Воздух был резким от запаха дезинфицирующего средства. Госпожа Торт верила в чистоту более свято, чем в богов. Да и к тому же без этих острых сосновых ноток половина постояльцев рехнулась бы от запахов другой половины. И посреди всего этого была тихая, безликая комната старшего кассира господина Бента. Женщина, сообщившая, что зовут ее л ю д м и л л й с большой неохотой открыла им дверь хозяйским ключом. Он всегда был таким хорошим жильцом, сказала она, с ним никогда не было хлопот. Одного взгляда хватило на все. Узкая комната. Узкая койка, аккуратно развешенная вдоль стен одежда, у м ы в а л ь н ы й набор из крохотного тазика и кувшина, неуместно громоздкий шкаф. Жизнь порождает хлам, но только не жизнь господина Бента, если только вся она не заключалась в шкафу. Большинство ваших постоянных жильцов неже жи... альтернативно живые, отрезала Людмила. Ну да, конечно. Вот мне и интересно, почему господин Бенд живет здесь? На что это ты намекаешь, господин фон Фиглик? – спросила госпожа Драпс. Согласись, это довольно неожиданно, – сказал Мукриц. И поскольку она и без того была слишком расстроена, он не стал продолжать. Мне не нужно ни на что намекать. Все намекает само собой. Высокий, мрачный, приходит до рассвета, уходит после заката. Шалапай на него рычит, маниакальный счетовод, з а ц и к л и в а е т с я на мелочах, заставляет бегать мурашки по телу, а потом тебе становится немного совестно. Спит на узкой длинной койке, живет у госпожи Торт, где водятся вампиры. Остается только соединить все точки. Это не имеет никакого отношения к человеку, который приходил накануне, спросила Людмила. Что за человек? Он не назвался, сказал только, что друг, весь в черном, с черной тростью и серебряным черепом на ней. Мама сказала, при неприятный тип. Хотя, добавила Людмила, она так почти про всех говорит. Карета у него тоже была черная. р и д ж и н и л о р д и Витинари. О нет, его мама очень любит, только говорит, что он слишком мало народу вешает. Нет, мама сказала, этот был в теле. Ах, вот оно как, сказал м о к р е ц Что ж, спасибо, госпожа. Нам, наверное, пора. У тебя совершенно случайно нет ключа от этого шкафа. Ключа нет. Господин Бенд поставил на него новый замок уже несколько лет назад, но мама не стала жаловаться, потому что с ним никогда нет никаких проблем. Это такой волшебный замок из тех, которые продают в университете, продолжала Людмила, пока м о к р е ц изучал дверцу. Марока с магическими замками была в том, что практически все что угодно могло оказаться ключом от слова до прикосновения. Странно, что он вешает всю свою одежду на стену, не правда ли? спросил м о к р и ц выпрямившись во весь рост. л ю д м и л а посмотрела на него укоризненно. Мы в этом доме не используем слово странно. Альтернативно нормально, предложил м о к р е ц Так пойдет. Глаза л ю д м и л ы предупреждающе сверкнули. Кто может сказать, кто по-настоящему нормален в этом мире? Ну для начала, например, тот, у кого ногти не становятся длиннее, когда он в плохом настроении, подумал Мокриц. Что ж, нам пора возвращаться в банк, сказал он. Если господин Бент объявится, передайте ему, что его ищут и волнуются за него. Торопливо вставила госпожа Драпс, потом прикрыла ладонью рот и покраснела. Я просто хотел делать деньги. Думал мокрец, провожая дрожащую госпожу д р а п с до района, куда осмеливались заезжать кэбы. Я считал банковскую службу сплошной, хоть и прибыльной скукой, разбавленной толстыми сигарами. Но она оказалась альтернативно нормальной. Во всем банке адекватен только Игорь и, возможно, Репка. Причем насчет Репки я не уверен. Он подбросил шмыгающую носом госпожу Драпс к ее квартире на д о б р о м ы л ь н о й улице, пообещал дать ей знать, когда будут новости о беглом господине Бенти, и доехал в кэбе до банка. Ночная охрана уже заступила на пост, но некоторые к л е р к и все еще околачивались по залам, видимо, не в силах смириться с новой действительностью. Господин Бент был чем-то незыблемым, вроде колонны. Значит, к нему приезжал Косма. Это не могло быть светским визитом. Но чем это было? Угрозой? Что ж, никому не понравится по б о и Но, возможно, к о с м о действовал более тонко. Возможно, это было... Мы всем расскажем, что ты вампир. На что здравомыслящий человек ответил бы: "Ну и подавитесь". Это могло бы сойти за угрозу двадцать лет назад, но не сегодня. В городе было полно вампиров этих невротиков, носивших на груди черную ленту, чтобы все видели, что они дали обед трезвости. Они вели к а ж д ы й свою за неимением лучшего слова жизнь. В основном люди просто смирились. День за днем проходил без всяких проблем, и к этому просто стали относиться как к норме. Альтернативной, но все-таки норме. Ладно, господин Бэнд скрывал свое прошлое, но за это не л и н ч у ю т Он сорок лет просидел в банке, складывая и вычитая в конце т концов. Но что, если сам он относился к этому иначе? И мереешь здравый смысл линейкой, а кто-то другой картофелиной. Мукриц не слышал приближение Гладис. Он просто понял, что она стоит за ним. Я очень беспокоилась за тебя, господин фон л и п в и к пророкотала она. Спасибо, Гледис, произнес он осторожно. Я сделаю тебе сэндвич. Ты любишь мои сэндвичи. Это очень мило с твоей стороны, Гледис, но госпожа Ласка... Вскоре составит мне компанию за ужином наверху. Огонь в глазах Голема чуть притух и тут же разгорелся ярче. Госпожа, ласка. Да, она приходила сегодня утром. Дама. Она моя невеста, Гледис. Я надеюсь, она будет часто здесь бывать. Невеста. Повторила Гледис. Ах, да, я как раз. читаю двадцать советов, как сделать вашу свадьбу незабываемой. Ее глаза потускнели. Она развернулась и с топотом пошла к лестнице. м о к р е ц чувствовал себя под лицом. Он, впрочем, и был под лицом, но чувство от этого приятнее не становилось. С другой стороны, она, черт, он, это... г л е д и с была продуктом не своевременной женской солидарности. Что он мог этому противопоставить? До рига и придется что-то с этим делать. Он заметил, что рядом учтиво топчется один старший клерк. Да, сказал мокрец, чем могу помочь? Что нам теперь делать, господин? Как тебя зовут? Спитл, господин. Роберт Спитл. Почему ты задаешь мне этот вопрос, Боб? Потому что председатель тявкает, господин. Сейфы нужно запирать и бухгалтерию. Все ключи у господина Бента. Зови меня Роберт, если не возражаешь. Запасных ключей нет? Они могут быть в кабинете председателя, господин. Ответил Спитл. Послушай меня, Роберт. Я хочу, чтобы ты шел домой. И как следует выспался, ясно? А я найду ключи и запру все замки, которые найду. Уверен, господин Бенд вернется к нам завтра, а если нет, я созову всех старших клерков на совещание. То есть, ха, вы же должны знать, как все здесь работает. о н о т о да, конечно. Только это, но голос клерка растворился в тишину. Но среди них нет господина Бента, подумал Мокриц. Распределить обязанности ему было не легче, чем устрице станцевать танго. Что же мы будем делать? Здесь до сих пор люди. Вот тебе и график работы. Раздался голос из дверей. Я слышу, у тебя снова неприятности. Это была дорогая, и, конечно, она имела в виду здравствуй. Как я рада тебя видеть! Ты выглядишь сногсшибательно, сказал Мокриц. Знаю, ответила дорогая. Что тут у вас происходит? Возница сказал, что весь персонал разбежался у тебя из банка. Позже Мокриц решил. Вот когда все пошло на перекосяк. Слухи, как лошадей, нужно оседлать, прежде чем они у с к а ч у т со двора, чтобы иметь возможность натянуть удила. Нужно было задуматься, на что это похоже, когда сотрудники бегут из банка. Нужно было мчаться в редакцию «Правды». Нужно было вскочить в седло и завернуть этого жеребца обратно в стойло здесь и сейчас. Но дорогая действительно выглядела сногсшибательно. К тому же всего на всего у одного сотрудника что-то перемкнуло и он покинул банк. Что тут такого можно подумать? Ответ, разумеется, был все что угодно. Он почувствовал, что кто-то возник у него за спиной. Гавпадин фон л и п в и к Гавпадин, мукрит собернулся. Когда ты только что смотрел на доругаю, смотреть после этого на Игоря совсем не хотелось. Игорь, сейчас не время, начал мукрец. Я з н а л а т что мне не положено поднимать фя наверх, говподин, но говподин Клямф говорит, что он заканчивает в рифунком. Очень хорошо. О чем это он? спросила д о р о г а я Я и двух слов не поняла. О, внизу в соваку в подвале ждет человек, который рисует по моей просьбе долларовую банкноту, бумажные деньги, в общем. Серьезно? Я бы с удовольствием посмотрела. Правда? Это было поистине потрясающе. Мокриц разглядывал эскизы лицевой и оборотной стороны банкноты. п о д о с л е п и т е л ь н о белыми и г р е в ы м и лампами они выглядели насыщенными, как сливовый пирог и более затейливыми, чем гномий контракт. Мы сделаем столько денег, сказал он громко. Потрясающая работа, сы, и... господин Клямс. Я все же останусь с ы ч и к о м сказал художник беспокойно. Главное это в Дженкинсе. Ну конечно, согласился Мокриц. В округе должно быть десятки сыщиков. Он перевел взгляд на Хюберта, который влез на стремянку и с отчаянием рассматривал трубы. Как там дела, Хюберт? спросил Мокриц. Деньги р а с т е к а ю т с я как и прежде. Все в порядке? Что? Ах, все хорошо, хорошо, хорошо, ответил Хюберт. И чуть не перевернул стремянку, торопясь слезть. Он посмотрел на дорогаю с выражением панической неуверенности. Это дорогая ласка, Хьюберт, сказал м о к р е ц на случай, если тот собирался удрать. Моя невеста. Это женщина, добавил он в виде беспокойства на его лице. Дорогая протянула ему руку. Здравствуй, Хьюберт, сказала она. Хьюберт уставился на нее. Можешь пожать ей руку, Хьюберт? подсказал Мокриц осторожно. Хьюберт экономист. Это как алхимик, только грязи меньше. Значит, ты разбираешься в том, как крутятся деньги, да, Хьюберт? спросила дорогая, пожимая вялую руку. Наконец к Хьюберту вернулся дар речи. Я сварил одну тысячу девяносто семь швов, сказал он, и выдул закон убывающей доходности. Полагаю, ты такой единственный, сказала дорогая. Хьюберт просиял. Оказывается, ничего сложного. Мы все делаем правильно, между прочим, сказал он. Я и не сомневаюсь, ответила дорогая, пытаясь высвободить свою руку. Он может отследить каждый доллар в этом городе, представляешь? Возможности б е з г р а н и ч н ы но, но, но, э, конечно, мы ничего не нарушаем. Рада слышать, Хьюберт, сказала дорогая и потянула сильнее. Конечно, мы испытываем трудности роста. Но мы следим за всем самым пристальным вниманием. Мы ничего не потеряли из-за того, что не закрыли клапан или что-нибудь такое. Как увлекательно! Дорогая уперлась свободной рукой в плечо Хюберту и вырвала вторую руку из его хватки. Нам пора, Хюберт, сказал Мокриц. А ты продолжай в том же духе. Я тобой очень горжусь. Правда? удивился Хюберт. Господин Космо сказал, что я не в своем уме и настаивал, чтобы тетя продала Хюперналом. Типичное ограниченное старорежимное мышление, сказал Мокриц. На дворе в е к а н ч о у с а будущее принадлежит таким, как ты, тем, кто объяснит нам, как все устроено. Правда? – спросил Хюберт. Помни мои слова, – ответил Мокриц. решительно подталкивая доругаю к выходу. Когда они ушли, Хюберт понюхал свою ладонь и содрогнулся. Они были хорошие люди, правда? спросил он. Я, господин. Хюберт посмотрел наверх на блестящие журчащие трубки Хлюпера, послушно отражающие своим током и п у л ь с а ц и е й круговорот денег в городе. Один единственный удар может сотрясти мир. Чудовищная ответственность. Игорь присоединился к нему. Они стояли в тишине, которую нарушал только плеск финансов. Что же мне делать, Игорь? – спросил Хьюберт. В давние времена у Нав бывает пофловится, – поведал Игорь. Что? Пофловится? У Нав г о в о р я т Если ты не желает Монфра, зачем ты дергает за рычаг? Ты же не думаешь, что я сошел с ума, а, Игорь? Много в е л и к и е л ю д и вчитает фума вшедшими, г-н о о с п д и Хюберт. Даже доктор Ханф Форвард называет фума вшедший. Но я тебе так говорит, Мокли. Фумавшедший Фосдайт р е в о л ю ц и о н н ы е при в п о ф у б л е н и я для выемки живого мозга. С этим Хюбертом все в порядке, спросила д о р о г а я когда они поднимались по мраморной лестнице туда, где ждал ужин. По меркам одержимых ученых, которые не видят солнечного света, сказал Мукриц, вполне в порядке, я бы сказал. Но он вел себя так, как будто никогда прежде не видел женщины. Он просто не привык к вещам, которым не прилагается инструкций, ответил Мокриц. Хм. И почему только с мужчинами такое бывает? – спросила Дорогая. Работает на Големов за крошечное жалование, подумал Мокриц. Ради них закрывает глаза на вандализм и разбитые окна. н о ч у е т в палатке под открытым небом, испорит с влиятельными людьми, все ради Големов. Но он ничего не сказал, потому что ознакомился с инструкцией. Они поднялись на директорский этаж. Дорогая принюхалась. Чувствуешь? спросила она. Бесподобно, не правда ли? От такого запаха и кролик захочет стать плотоядным. Баранья голова, мрачно произнес м о к р и ц На ней только варится бульон, сказала дорогая. И все мягкие дрожащие фрагменты предварительно вынимаются. Не переживай, у тебя просто отбивает аппетит старый анекдот, вот и все. Какой анекдот? Ой, да ладно тебе. Мальчик заходит в мясную лавку и говорит: "Мама сказала купить баранью голову, только глаза, пожалуйста, оставьте, чтобы нам ее хватило за глаза. Понял? Тут использовано за глаза в значении с л и х в о й и в то же время в значении собственно глаз мне просто кажется, что это несправедливо по отношению к барану. Вот что. Любопытно", сказала Дорой Гая. "Ты ешь красивые анонимные куски животного?". Но считаешь несправедливым есть другие части. По твоему отрубленная голова думает: ну хотя бы меня они не съедят. Строго говоря, чем больше от животного мы съедим, тем больше счастья принесем всему виду, потому что тогда не понадобится убивать слишком много. Мокриц распахнул двойные двери, и снова в воздухе повисло ощущение чего-то неправильного. ш л о п а и не было. Обычно он ждал в своем лотке, готовый слюнява приветствовать мокрица, но лоток пустовал. К тому же комната казалась больше, потому что в ней не было Гледис. На полу валялся маленький голубой ошейник. Пахло готовящейся едой. Мокриц бросился по коридору в кухню, где Голем мрачно стояла у плиты. Наблюдая за прыгающей крышкой на огромной кастрюле, грязная пена стекала по кастрюле и капала на плиту. Гладис повернулась и заметила Мокрица. Я готовлю ужин, господин фон л и п в и к Черные к а р а п у з ы ужаса принялись играть в параноидальные классики в голове Мокрица. Пожалуйста, отложи половник и отойди от кастрюли. сказала внезапно возникшая рядом дорогая. Я готовлю ужин для господина фон Липфига, ответила г л е д и с с вызовом. Мокрицу показалось, что вспененные пузыри сделались больше. Да и похоже, он уже почти готов, сказала дорогая. И я хотела бы на него взглянуть. в ы ц а р и л о с ь молчание. Гледис. Гледис отдала ей половник и отступила назад, двигаясь легко и беззвучно, как дым, несмотря на свои полтонны глины. Дорогая осторожно приподняла крышку с кастрюли и опустила черпак в кипящее месиво. Что-то царапнуло ботинок мокрица. Он опустил глаза и увидел встревоженные и выпученные, как у золотой рыбки, глаза ш а л о п а я Потом он перевел взгляд обратно на то, что всплывало из кастрюли и понял, что с момента его последнего вдоха прошло секунд тридцать. В кухню ворвалась Пегги. Вот ты где, Шелунишка! воскликнула она, хватая собачку. Представляете, вырвался и побежал к холодильной комнате. Она огляделась и откинула волосы с лица. Ох, Глэдис, я же говорила снять кастрюлю с огня, когда бульон начнет густеть. Мокриц взглянул на всплывший черпак и, в нахлынувшем облегчении, д а л и о себе знать разнообразные неловкие наблюдения. Я работаю здесь меньше недели. Человек, на которого я сильно рассчитываю, сбежал в истерике. Меня вот-вот разоблачат как преступника. Это баранья голова. И спасибо, что позаботился об этом, Эймсбери. На ней солнечные очки.